Глава 2. Бедность и богатство от Господа. Часть 1. Не богатство должно обладать человеком, а человек богатством. Слова Иисуса Христа о том, что удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие, звучат как приговор, который вынесен окончательно и обжалованию не подлежит. Казалось бы, О чем тут еще говорить? И тем не менее, не все так просто. В житиях многих святых сообщается, что они родились знатными и богатыми. Да и в церковной книге о подготовке к исповеди ничего не говорится о таком смертном грехе, как богатство. В книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» мы читаем «Хорошо богатство, в котором нет греха» и зла — бедность в устах нечестивого. А в Евангелии Спаситель берет для своих притч примеры из жизни торгующих и не только их не осуждает, но как бы считает само собой разумеющимся, что торговать нужно с прибылью. Так в притче о талантах господин говорит рабу, зарывшему свой талант в землю, «Надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед, получил бы мое с прибылью. Как же все это понимать? Дело в том, что спасение человека от богатства не зависит. Богатство, как и многое другое в нашей жизни, нейтрально по отношению к нашей участи в вечности. И таких нейтральных вещей очень много. Вот, к примеру, современный компьютер и интернет. Иные благочестивые прихожане задают священникам вопрос «Является ли компьютер злом? Можно ли им пользоваться?» На этот и подобные им вопросы существует ответ «А является ли злом нож?» Не является ни злом, ни добром. Все зависит только от того, как им пользоваться. Ведь ножом можно отрезать краюху хлеба нищему, а можно и убить человека. Святой Василий Великий в письмах к своему другу святому Григорию Богослову рассуждал о подобных вещах, получивших позднее в христианской этике название адиафорных, то есть «недобрых, добрых, греховных. Такие адиафорные вещи однако могут служить либо добру, либо греху, в зависимости от того, как мы их употребляем. Точно так же и богатство не является само по себе злом. Остановится становится злом только тогда, когда оно заслоняет человеку все остальное, когда человек делается пристрастен к нему. Более того, в письме святого Василия Великого мы встретим такое рассуждение. «Здравие и болезнь, богатство и бедность, слава и бесчестие, поилеку обладающих ими не делают добрыми. По природе своей не суть блага, По же доставляют жизни нашей некоторые удобства, то прежде поименованные из них предпочтительные противоположных им, и им приписывается некоторое достоинство. Из чего можно сделать вывод, что человеку удобнее быть богатым и здоровым, нежели бедным и больным. Христианское учение далеко от принципиального пренебрежения земными благами. В самой природе вещей нет зла. Зло есть лишь следствие злой, греховной воли человека. Оно заключается не в самих вещах или благах, а в извращенном, неправильном пользовании ими. Понимание смысла земных благ прекрасно изложено у святого апостола Павла. «Нет ничего в самом себе нечистого», — говорит он, — В связи с тем, что христиане осуждали употребление некоторых видов пищи. Только почитающему что-либо нечистым тому нечисто. Господня земля и что наполняет ее. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и умых, и совесть, ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Такой общий вывод делает апостол по отношению к земным благам. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Благом для человека является все, сотворенное Господом, если оно используется в соответствии со своим назначением, в соответствии с высшей целью самой жизни и призванием человека. Но высшей целью человеческой личности является жизнь в Боге, соединение с Богом. И если на место высшей цели ставятся земные блага, эти блага перестают быть таковыми, тогда из действительных благ они становятся идолами, кумирами Не можете служить богу и маммоне говорит господь. Слово маммона многие трактуют просто как богатство материальное благо, однако на самом деле оно означает не только богатство, но и сильное пристрастие к нему. В древней мифологии маммон был демоном богатства и скупости земных сокровищ и алчности. Кстати, любопытно, что также он был демоном пристрастия к знаниям и книжной премудрости, то есть и к богатству интеллектуальному. Кумеризация богатства – вот что может легко погубить богатого, вот фактор риска для него. Ясно, что пристраститься к удобному гораздо легче, чем к неудобному. Потому и сказано «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». «Горе вам, пресыщенные ныне!» Пристрастие — это свойство человеческой души прилепляться, привязываться к тому, что ей дорого, теряя при этом объективное отношение к предмету увлечения. Пристрастие вроде бы еще не страсть, да и сам предмет пристрастия может быть и непредосудительным, например, любовь к детям. Но все дело в том, что пристрастие мгновенно ставит в душе человека на первое, самое почетное место именно то, к чему он пристрастен. И этому самому главному человек и служит. В пристрастной душе выстраивается неправильная иерархия ценностей. Исходя из нее, человек каждую секунду делает неправильный выбор и, соответственно, удаляется от спасения. Святитель Игнатий Бринчанинов В аскетических опытах пишет, что святые отцы уподобляют монаха-подвижника, преуспевшего в молитве, орлу, а любое мелочное пристрастие – петле селка. Если в этой петле запутается один коготь орлиной могучей лапы, то орел делается неспособным воспарить и становится легкой добычей ловца. Собственно, то можно с некоторыми оговорками отнести и к людям, живущим в миру. Чем больше пристрастие к богатству, тем сильнее оно заслоняет в человеке не только любовь к Богу, но даже к своим близким. «Кто что любит, то и бывает для него Богом», — говорил преподобный Ефрем Сирин.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 Кто имеет немногое, тот немного связывается богатством, но большое богатство налагает крепчайшие узы. Этот богатый юноша, хоть и вел благопристойную нравственную жизнь, имел именно пристрастие к своему богатству. Он потому и отошел от Господа с печалью, что осознал расстаться с имуществом и последовать за Христом он не способен. Господь свободно читающий в душах человеческих, без труда увидел этот его изъян и указал ему на него. При страсти для человека, как сорняк на ухоженном поле, если его вовремя не удалить, он постепенно растет, увеличивается до огромных размеров и в конце концов начинает душить растущие рядом культурные посевы. Протеерей Дмитрий Моисеев в одной из своих публикаций приводит весьма поучительную историю о том, как один предприниматель заработал деньги и решил воплотить в жизнь свою давнюю мечту – построить дом. Он задумал в доме подземный гараж, русскую и финскую бани, бассейн, спортзал, три жилых этажа. Он продумывал все до мельчайших подробностей для максимального удобства своей семьи. Эта идея полностью поглотила его. Каждый день он начинал и заканчивал заботами о доме. Увы, пока возводились стены, семья распалась. Жена, обделенная вниманием и любовью, ушла. Дети подросли и стали чужими. Дом после этого оказался не нужен не только его близким, но и ему самому. Пришлось выставить его на продажу. О чем это говорит? О том, что сначала... Надо выстроить правильный дом в своей душе и в душах своих близких. Тогда благоустроится и Всевышнее. А если в душах и головах разруха, разруха будет и вовне. Дух творит себе формы. Правильная духовная жизнь, говорит профессор МДА Алексей Ильич Осипов, несет в себе здоровую во всех отношениях жизнь, является источником благоденствия к которому, естественно, стремится каждый человек и каждое общество, напротив нарушения духовных законов, приводит к разрушению всего строя жизни на всех ее уровнях – личном, семейном, общественном. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам», – говорит Господь. Ложная иерархия ценностей всегда разрушительна. «Без меня не можете делать ничего». Без Бога от любого человеческого предприятия рано или поздно не останется камня на камне. Разрушение неизбежно произойдет, либо видимо, материально, либо в душе человеческой, что не менее, а даже более страшно. Именно по этой причине часто успеху в бизнесе сопутствует опустошение души, утрата смысла жизни, отчаяние. Но если вы полагаете, что пристрастие к имуществу – это болезнь, которая поражает только богатых, вы будете неправы. Неумеренным пристрастием к материальному может страдать и бедняк, и даже нищий. Страсти, как писал Авва Дорофей, палестинский святой VI века, живут в человеке независимо от внешних обстоятельств. Все дело во внутреннем духовном устройстве. Можно раздать имение, поступить в монастырь и иметь такое пристрастие к своей единственной рубахе или какой-нибудь незначительной вещице, так привязаться к ней сердцем, как и богатый не привяжется к своему богатству. Святой Варсанофий Оптинский говорил: Можно спастись и в богатстве, и в бедности. Сама по себе бедность не спасет. Можно обладать миллионами но сердце иметь у Бога и спастись, можно привязаться к деньгам и в бедности погибнуть. Бедность, иными словами, вовсе не является пропуском в Царствие Небесное. Свою бедность можно воспринимать со смирением, а можно озлобиться на весь мир и радоваться, когда у соседа корова сдохнет. Такая бедность не имеет ничего общего с христианством. Священник Олег Стеняев рассказывает, однажды он увидел мужчину, который просил подаяния у храма. На вид ему было около 45 лет, и он производил впечатление человека вполне здорового, без каких-либо видимых недугов и увечий. «Почему вы нищий?» — спросил его батюшка. «У вас есть руки, у вас есть ноги, вы же можете трудиться». А он сказал, «Я нищий, потому что я честный человек» а те, кто богат, — это жулики. И он начал осуждать самых разных людей, причем даже не каких-то олигархов, а самых обычных прихожан этого же храма. «Вон, смотри, на машине ездит, вон, смотри, какая пошла разоделась!» И он осуждал и осуждал и не мог остановиться. Поистине, как говорили древние, иногда через дыры плаща нищего тщеславие так и хлещет, тщеславие и зависть. Бывает, что бедные сами виноваты в своей бедности, если они расслаблены, безответственны, ленивы, если они не используют всех возможностей для изменения своего состояния, и это тоже грех. Приходится иногда наблюдать и такую логику бедняков. Одна женщина пристрастилась воровать вещи и продукты на базарных лотках. Когда же домашние ее упрекнули в том, что она делает, она гордо сказала, что не ворует, а восстанавливает справедливость. «Ведь все торгаши-обманщики всегда нас обвешивают и не додают сдачи», — продолжала она, — «поэтому что-то у них взять сам Бог велит». Как видим, бедность имеет свои опасности и искушения. Она подает повод к обману, хищению, недовольству своей судьбой, малодушию, ропоту на Бога. Бедность с таким внутренним устроением не спасительна для человека». Архиепископ Иван Шаховской писал, «Похотение, обожествление богатства, есть личный и социальный яд. Похоть же богатства проявляется не только у богатых или богатеющих, но столь же часто у бедняков, завидующих лучшему материальному состоянию. Бедность, которая живет завистью и дышит убийством, не есть благословенная евангельская бедность». Это ужасная бедность. Никакая материальность и никакое отсутствие материальности не есть по себе ни добро, ни зло. Все в мире делается добрым или злым в зависимости от внутренних побуждений и намерений человека. Вот поэтому православная церковь всегда призывает всех находящихся в стесненных обстоятельствах или других скорбях прежде всего не роптать, а смиренно принимать свои тяготы, как горькое лекарство из руки Божией для врачевания. Благословенна та бедность, которую человек несет кротко, и свята та бедность, которую человек накладывает на себя добровольно, осознанно отказываясь от излишних материальных благ во имя Христова. Можно уважать и то, когда человек отказывается от более высокой зарплаты, если предлагаемая ему работа сопряжена с тем, что приходится идти против совести и выбирает работу низкооплачиваемую. Бывает, он жертвует комфортом для раскрытия своих способностей к различным видам творчества, которые ему дал Господь. Например, великий русский изобретатель Иван Петрович Кулибин, от каких только материальных благ он не отказывался в своей жизни. От большого денежного вознаграждения британцев, которые хотели перекупить идею его ажурного арочного моста, от дворянства и следующих за этим привилегий, от возможности грести деньги лопатой, производя фейерверки и фонари для придворной знати. И все потому, что талант звал его к новым свершениям, которые были оценены лишь многие десятилетия спустя и принесли прибыль уже не ему, а другим людям. Оптический телеграф, изобретенный Кулибиным, был потом закуплен русским правительством у французов. Трехколесная самобеглая коляска легла в основу ходовой части немецкого автомобиля Карла Бенца. Созданная Кулибиным механическая нога для офицера, раненого при штурме Очакова, стала основой нынешних протезов. Когда же изобретатель умер, то в доме нашлась последняя ценная вещь, сделанные им часы. И на эти деньги и был похоронен этот добровольный нестяжатель, любитель Бога и Отечества. Страдал ли этот человек от отсутствия денег? Наверное, страдал. Испытывал неудобства, и он сам, и его близкие. Но когда ему подворачивался случай разбогатеть, он с неуклонной последовательностью пропускал его мимо, потому что другое служение давало ему счастье, и ни с чем не сравнимую радость. Вообще, пути Господни неисповедимы. Нам иногда трудно понять, почему одних Он одаривает щедро, а других, как нам, кажется скудно. Но так или иначе, все, что мы имеем в этой жизни, богатство или бедность, здоровье или болезни, способности к наукам или отсутствие их, все это дано нам по воле Творца, и невозможно сомневаться, что Он по Своему милосердию ставит нас именно в те условия, которые наиболее благоприятны для нашего спасения. Доброе и худое, жизнь и смерть, бедность и богатство от Господа. Но это значит, что, получив от Господа это доброе или худое, Осознав, что именно оно необходимо нам для достижения царства Божие, мы должны правильно им распорядиться.